Глава 15 Заскучали. Я так увлеклась рассказом о гурных растениях, что в какой-то момент упустила из вида то, что студенты, заскучав, начали не только перекидываться между собой словечками, но и откровенно спать, положив голову на парту. «Так, это никуда не годится, господа хорошие». Я прервала рассказ и обвела аудиторию строгим взглядом. «Студент, который решил выспаться на четвертой парте», Сейчас выйдет к доске и расскажет о съедобных растениях, что произрастают возле разлома. Нерадивого сокурсника кто-то ткнул линейкой в бок. «А, что?» Он подскочил и в полудреме сплел боевое заклинание. «Хорошо, что сообразил, где находится, и не отправил заряд в сторону обидчика. Реакция у вас хорошая». Как и все, я испугалась, но тут же взяла себя в руки. «Но если еще кто-нибудь...» «Хоть раз попытается плести боевое заклинание в аудитории, то тут же отправится к ректору на ковер. Это всем ясно?» Пятый курс боевиков притих. «Мне идти к доске?» Студент повертел голову и уставился на меня. «Да, я вас вызывала. Представьтесь и расскажите о съедобных растениях, что растут возле разлома». Молодой человек поправил форму, спустился и, смотря на своих сокурсников, произнес. «Коливар Стравинский, потомственный маг, человек». «Да, представился-то он по всей форме. Только вот что расскажет по теме». «Что же вы замолчали, господин Стравинский?» Он в этот момент смотрел на полевую эльфийку, ища у той поддержки. «Попрошу без подсказок. Неужели во всем потоке о съедобных растениях знает лишь одна студентка?» «Тогда возникает вопрос. Вы оказались в ситуации...» Я на мгновение замерла. Представьте, что вы сражались с ужасным зверем, который умеет рвать ваши магические связи. Все, вы один в лесу, ранены, и не можете сплести простейшее заклинание. «А что делает в этот момент зверь?» полюбопытствовал дракон со второй парты. «Хорошо, подсластим пилюлю», улыбнувшись, продолжила. «Зверь погиб от ваших рук, но то, что он натворил...» Вы исправить не в силах, так как нет поблизости мага-лекаря. Вы совершенно одни в лесу или у того же разлома. Проходит день, другой. Возможно, вы находите источник воды, но при этом так слабы, что рыбу поймать не можете. Это я заранее отвечаю на вопрос тех, у кого возникнет мысль порыбачить. А голод все сильнее дает о себе знать. Пройдет неделя, другая... И без еды вы погибнете. Берем самый тяжелый вариант развития событий. За вами не пришли. Какие ягоды или травы можно есть возле разлома? Все притихли, но лишь на мгновение. Дикие волчьи ягоды. Наперебой загалдели студенты. Кислицу обыкновенную. Грибы. Неплохо. А если нет самых известных съедобных растений именно в том месте? И вот еще вопрос. «Кто из вас хоть раз собирал в лесу грибы?» «Ну, конечно, никто. Аристократы такой ерундой не занимаются. Ведь для этого есть слуги». «Но мы прекрасно знаем, как выглядят белые грибы. Они часто оказываются на нашем столе», — выкрикнул кто-то с места. «Хорошо. А как вы отличите ложный белый гриб от настоящего? Я предполагала, что сегодня домашним заданием будет очень интересный магический эксперимент, но оставлю его на следующую лекцию. К следующей паре вы должны подготовить доклад о съедобных травах, грибах и ягодах, произрастающих в лесу близ разлома и возле самого разлома. Сразу предупреждаю, в библиотеке литературы на эту тему мало, так что вам придется потрудиться и поспрашивать у тех, кто побывал в такой ситуации. Есть несколько известных воинов, о которых писал Вестник. «О, а давайте сделаем так. Если кому-нибудь из вас удастся уговорить такого знаменитого магика прийти к нам на лекции и рассказать свою историю выживания и спасения, то я поставлю две высшие отметки. Согласны?» Лишь на секунду повисла тишина. Э -э, «Я спрошу старшего брата. Он был в похожей ситуации, но никогда не рассказывал об этом». «Знаю лишь, что они с отрядом попали в разлом, и их не было двое суток», — произнес Драгонс. И тут загалдели все, вспоминая, кто из знакомых или родственников побывал на грани. «Но не забываем о докладе!» — перебивая студентов и раздавшийся звонок, выкрикнула я. «Подождите!» — молодые люди уже собирались на выход. «За рисунки или засушенные растения сразу плюсом бал! И прошу вас, господа!» Не списывайте друг у друга. Знаний вы себе не прибавите, а вот проблем во время непростой жизненной ситуации запросто. Цветик, как думаешь, успеем за год хоть что-то впихнуть в головы студентов пятого курса? Поинтересовалась у друга, как только закрылась дверь за молодыми людьми. Попробуем, солнышко. Цветик быстро собрал все записи со стола, и мы зашли в мой кабинет. Нужно сходить к ректору и пожаловаться на профессора. А то я боюсь, как бы тот жук не вылил мои труды в раковину. Неудобно будет перед господином Гаспаром. Да и перед господином Николасом тоже. Пообещала, а не делаю. Хотя я и дома смогу вновь приготовить и утром принести. Задумчиво произнесла я. Жаловаться некрасиво, — засмеялся Цветик, придерживая передо мной дверь. Ты прав, но по-другому ситуацию мне не разрешить. Идем. Так. Лучше я сумку оставлю в кабинете, а то вдруг ректор уже знает о пропаже лицензии и учинит досмотр сумки. Хотя... Цветик, бери вещи и жди меня у выхода из академии. Я быстро сбегаю, поговорю с ним и тут же домой. Нас ждут великие дела. Я мысленно представляла, как ставлю на полочку зелье счастье на час или удача на день. Обожаю варить хорошие добрые зелья. Секретаря на месте не оказалось, а вот господин ректор был в своём кабинете. Об этом я узнала, приблизившись к его двери. «Что значит, вы не доверяете бумагам?» — кричал он. «Господин Змеюхов, вы вообще понимаете, с кем разговариваете? Кто вам разрешил забирать у госпожи Госсамер зелье? Я вас прошу». Его голос стал тише, но по моей спине почему-то пробежали мурашки. Страх заскользил вдоль позвоночника. «Не подходите к преподавателю Лоренции Госсамер, когда она работает в вашей лаборатории. В противном случае вы будете уволены, а на ваше место принят молодой специалист с более широкими взглядами». Что-то тихо стукнуло. Неужели профессор упал в обморок? Я зажала рот рукой и попятилась к выходу. Что-то мне перехотелось встречаться с господином Николасом, когда он не в духе. «Домой!» «Домой! Меня ждут зелья и новые клиенты!»